Ну, ты же сам говорил, нас с тобой интересуют совсем другие знавицы, которые присутствуют здесь более или менее полностью и действуют почти столь же осмысленно, как и его, только с невиданной для себя лёгкостью, ослепительная иллюзия всемогущества. Им, в отличие от нас, даже маги учиться не надо. Можешь представить, в каком они восторге. Ну да, вопрос по адресу. Могу. При этом следует понимать, что некоторым удовольствие может стоить жизни. Кто очаровавшись новыми возможностями, захочет остаться тут навсегда, скорее всего, добьётся своего, в том смысле, что больше никогда не проснётся дома, там, где лежит спящее тело. Но здесь может оставаться только до тех пор, пока оно живо. Смерть показывает людям совсем иные сновидения. Улицы Еха и прочих городов мира в них, насколько мне известно, не фигурируют. Все-таки при всем моем уважении к философам древности, любившим шокировать друг друга сенсационными гипотезами, у нас не тот свет. — Точно? — спросил я. Хотел пошутить, но голос дрогнул в самый неподходящий момент, и вопрос прозвучал встревоженно. — Точно. — совершенно серьезно подтвердил Джуффин. — Я проверял. Я не стал спрашивать, как он это делал. Некоторые утверждения сэра Джуффина Халли лучше сразу поверить на слово, не требуя подробностей, если рассудок вам дорог. В общем, надолго у нас никто при всём желании не задержится, заключил Джуфин. Дело, конечно, может какое-то время протянуть без участия сознания, особенно если ему повезёт и найдутся знахари, которые захотят и сумеют поддерживать его физическое существование. Но такая удача редкость. Редкость, эхом повторил я. С теми, кто собирается тут погулять, а потом проснутся дома, тоже не так просто. Чем дольше человек видит один и тот же сон, тем глубже в него погружается. Чего доброго начнёт вспоминать свою сдешнюю биографию. Вернее, она сама вспомнится, вкратце, постепенно. Только что казалось забавной фантазией, а уже засела в голове как неопровержимый факт. В какой-то момент наш навидец разворачивается и идёт домой по адресу, который знает как нечто само собой разумеющееся, даже не обдумывает, откуда у него тут взялась квартира, и кто все эти славные люди, ожидающие его за обеденным столом. И привет, поди потом проснись, когда твоя настоящая жизнь вот она, знакомая и привычная, никаких сомнений. Примерно так работают сонные наваждения. Впрочем, ты сам знаком с ними не понаслышке. А настоящих мастеров, способных держать сновидение под полным контролем и вовремя просыпаться в своей постели, куда бы ни занесло, и что бы ни померещилось, мало в любом из миров». даже тут, при том, что у нас-то всегда есть возможность научиться, были бы желание и интерес. Не тайная и не тем более запретная эта наука отродясь не считалась и за её доступна абсолютно всем. Он умолк и принялся набивать трубку. Не то, чтобы дать мне обдумать услышанное, не то и правда захотел покурить. Никогда не поймёшь. Поэтому услышанное я на всякий случай обдумал, чтобы пауза зря не пропадала. И дождавшись, пока азарт от Жуфина кольцами полетит дым, спросил: "А эти осмысленно спящие с виду хоть как-то отличаются от нормальных людей и прочих сновидцев? Тоже светятся, но как-нибудь хитро?" "Хороший вопрос", вздохнул Жуфин. "Ответов, на мой вкус, даже слишком много. Все правдивые, а в сумме чёкомцу можно". Некоторые, видишь ли, светятся, а некоторые нет. Одни вообще неотличимы от обычных бодрствующих людей, другие имеют вид столь причудливый, словно только что выскочили из тюрбана уличного фокусника. Кого-то вовсе не разглядишь, зато иных видно вообще везде. Сила сердца мира им для этого без надобности. Кто-то может показаться одним из призраков, наводнивших ехал после отмены дурацкого запрета на их пребывание в столице а кто-то заявится в облике зверя или в 18 телах сразу пойди с таким договорись